Глава шестая. Джо и его фокусы. Приходить в себя в директорском кабинете под неприличные громкие ругательства — так себе идея. От этого еще больше голова кругом идет, и хочется откинуться обратно на кушетку. Кстати, откуда она вообще здесь взялась? Не было же. И притвориться мертвой. Впрочем, спустя несколько секунд выяснилось, что костерили не меня, касселя. Ох, как же проходился по умственным способностям сына Артур, только что не катком. Гучелли тоже доставалось, но в более легкой форме. Но отчего я на самом деле чуть не упала обратно в обморок, так это от близости дракона. Артур держал меня за руку, от чего та почти не болела, и красочно обещал всему персоналу кары небесные, а устрицу и вовсе грозился уничтожить как порождение тьмы и вредителя». Отец, ты сам создал Зизе как охранное существо. Чего же ты ожидаешь от нее, дружелюбия? В ее обязанности как раз и входит следить за враждебными эманациями и принимать соответствующие меры. Да, это моя вина. Не Зизе. Это я не доглядел за Анастасией. Отвлекся на Джо. Зизе всегда царапает новичка в первый рабочий день. И каждый раз я делюсь своей драгоценной жизненной силой, видимо... «По горячему внутреннему желанию и непроизвольные потребности, так?» Едко спросил Артур. «Делать мне больше в жизни нечего, как возвращать хилых впечатлительных девиц в нашу реальность. Ей-богу, когда-нибудь я позволю им просто уйти за грань и закрою кофейню. Честное слово». «Ты не посмеешь», — не слишком уверенно произнес Кассель. «А вот посмотрим». Зловеще пригрозил Артур. «Мне эти фокусы устрицы надоели». «Именно сейчас, когда я веду важные переговоры с эльфийским министерством торговли и уже почти что выбил для нас скидку в 15%, вы притаскиваете мне труп». «Я не труп», — возмутилась я таким предположением и открыла глаза. «Как вы смеете?» По губам Артура проскользнула змеиная улыбка, но он тотчас посерьезнел. «Думаешь, без моей силы ты ожила бы?» «Наивная». «Она не труп», — поддакнул кассель, возмущенный не меньше меня. «Если ты не хочешь возиться с восстановлением после укусов и царапин, давай наймем в охрану оборотня. Я уже столько раз тебе предлагал замечательные кандидатуры, победителей турниров, выпускников лучших академий. С нашей-то возможностью путешествовать по мирам мы можем выбрать себе любого». «Бред! Какой оборотень сможет различить настолько тонкие эманации?» заподозрить заговор или обман. Артур переключился на сына и как будто обо мне забыл, а вот только сидел рядом со мной на кушетке и словно бы грел мне руку. Ощущения были приятными и... немножко смущающими. Я не очень поняла, что он говорил про свою силу, но была благодарна тому, что боль ушла. Да никакой заговор они распознать не в состоянии, только кулаками махать. «Кстати, ты говорил что-то о Джо. Он снова появился?» Кассель криво усмехнулся и ответил вопросом на вопрос. «А с эльфами ты общался по поводу древесила?» «Да-да, по нему. Именно». Рассеянно отозвался Артур и посмотрел на свой стол. Там, прямо над столешницей, в воздухе висело будто бы прозрачное серо-голубое зеркало. Визиум отключили. Соскочили ушастые. Он отпустил мою руку с некоторой досадой, но потом вполне участливо спросил. «Как себя чувствуешь? Уже лучше?» «Да, под пристальным взглядом темных глаз я терялась. Спасибо, что подлечили. Теперь уже совсем не болит». «Еще бы!» — хмыкнул Артур и отошел к своему столу. «Это же надо притащиться так не вовремя. Вот совсем!» «Мы не виноваты, отец!» — возразил Кассель. Он переминался с ноги на ногу и все же говорил с вызовом. «Джо появился в кофейне. И все это и подстроил». «Когда уже ты поставишь заслон на его перемещение? Он появляется, когда хочет. Делает, что хочет. Например, стащил все меню и даже не извинился». «Да слышал. Слышал я это уже тысячу раз», — отмахнулся Артур. «Ничего нового мой младший братик придумать не может. Вот эльфы — это да. Жаль, что так получилось. Да чертиков. К ним на прием по визиуму попасть не каждый сможет. А ты... Зови его сюда». «А сами ступайте на кухню, к Дрю. Пусть уже приготовят что-нибудь полезное. Для Анастасии». Касель помог мне встать и, обхватив одной рукой за плечо, потащил к двери. Я даже пискнуть не успела и воспрепятствовать такому самоуправству. Идти к Дрю мне не хотелось. Как и оставаться в этой чертовой кофейне, если честно. «Мне можно отказаться?» Сипло осведомилась я перед тем, как парень дотянулся до дверной ручки я не хочу работать в таких условиях. Кассель замер. Ты серьезно? Сдвинув брови, Артур сурово посмотрел мне прямо в глаза. Но ведь ты уже вникла в процесс, да и рабочий день подошел к концу. Через пятнадцать минут ты можешь идти домой, на свою новую квартиру. Я не хочу работать с вами. Упрямо качнула я головой, не собираясь сдаваться. Хочу расторгнуть контракт. Испытательный срок... «Равнозначен для обеих сторон, любая может отказаться». «Однако», — присвистнул Артур, «Анастасия, ты растешь в моих глазах, еще немного и сравняешься с касселем». Комплимент, прямо скажем, был не очень. «Разве я прошла испытательный срок?» Смахнув руку кассы, я обернулась к директору. «Я считаю, что вы не прошли мой». «Правда?» — развеселился директор. Он даже отошел от своего ненаглядного визиума и с новым интересом возрился на меня. С чего это я не прошел его? Не оправдал твоих надежд? Не было у меня никаких надежд. Когда над твоими словами смеются, это крайне неприятно. Я говорю вам серьезно. Я расторгаю договор. Вы не прошли мой испытательный срок. У меня еще пятнадцать минут рабочего времени, и я не закрываю его. Забавное, ухмыльнулся дракон. Касель, скажи, чтобы Дрю налил ей что-нибудь покрепче. Малышке будет не просто смириться с тем, что выбора у нее нет. Как и право заканчивать, или завершать, или еще каким-то образом влиять на испытательный срок». «Почему, разве это не прописано в договоре?» Я в растерянности посмотрела на касса. Парень хмурился и выглядел крайне недовольным. «Стася, договор составлен не в твоих интересах, если честно». Вот что ответил мне он. «К тому же ты одобрен на Зизе и самой кофейней, ими обеими». «Я протестую». «Да сколько твоей душе угодно», — отмахнулся Артур, посмеиваясь как будто про себя. «Удивительная строптивица. Испытательный срок я у нее не прошел. Ха-ха, смешно». «Нет, вы не понимаете. Я не знаю, откуда у меня взялась сила. Наверное, от злости». В три прыжка я перенеслась к столу и с кулаками налетела на директора. Его упрямство и насмешки были такими грубыми, неделикатными и вообще недостойными, что я тоже решила не сдерживаться и показать наглому, самоуверенному директору всю степень моего негодования. Раньше я никогда не была замечена в драках или потасовках. Сейчас же кровь взбурлила в моих венах до такой степени, что мне захотелось прибить Артура. Сильно и больно и желательно на смерть, но кулачки даже не дотянулись до рубашки, а были схвачены в полете. Забавное. Рассмеялся мне в лицо директор и с легкостью заломил руки за спину. Иди уже за мы и обустраивайся на новом месте. За навесочки там тумбочки, а вопросы договоров и контрактов оставь взрослым дядям. Кас, присмотри за полоумной. бросаться с кулаками на дракона. Надо же было додуматься. Ха-ха. Толчок в спину вышел очень унизительным. Я пулей долетела до стоявшего столбом каселя и чуть не впечаталась в дубовую дверь. Пойдем, вздохнул он и распахнул ее передо мной. Сначала на кухню, потом провожу в твою квартирку. Помогу с заселением. Да кстати, тебе еще надо извиниться перед гучелой, что совсем не помогало ей сегодня. Она злится. Обойдется, огрызнулась я и мстительно закусила губу. Где там ваше это? Ну! покрепче. Удивительно, но повар Дрю скандалить не стал. С пониманием отнесся к тому, что меня поцарапала устрица, и я в полудохлом и нервном состоянии. После краткого объяснения касселя он цокнул языком и, покачав головой, полез в высокий дубовый шкаф. Пока повар собственноручно заваривал мне в темно-зеленом глиняном чайничке травяной чай, успокаивающий и залечивающий раны с обеззараживающим эффектом, Я с любопытством рассматривала его королевство. А посмотреть было на что. Во-первых, у повара были необычные помощники. Темно-голубые прозрачные капельки, перевернутые словно вверх тормашками. Толстая часть была наверху, а книзу они сужались. Чудом удерживаясь на тоненьких прозрачных ножках. Своими гибкими прозрачными ручками они ловко подбрасывали на сковороде блинчики, вымешивали тесто и украшали бесконечные пирожные розочками, вишенками, мармеладом и прочими вкусностями. Ростом прозрачные капельки доходили мне примерно до пояса. На их головах красовались смешные белоснежные колпачки с вышитыми темно-синими капельками. У кого-то такая эмблема была одна, у кого-то две или три. Наверное, они обозначали что-то наподобие должности. Кто-то из этих волшебных существ был младшим поваренком, кто-то старшим, а кто-то и вообще помощником Дрю. Наверное, я испугалась бы этих поварят, если бы у капелек совсем не было лиц, или они вели себя как-то необычно. Но нет. Верхняя часть капельки, та, что потолще, имела вполне человеческие черты лица, выделился прозрачный нос и глаза. Рты были хоть и плотно сжаты, но присутствовали». А во-вторых, над большой прямоугольной плитой со множеством самых разных конфорок, от крошечных, под маленькие ковшики и кастрюльки, до больших и внушительных, на которых стояли и опасно булькали серебристые котлы, над всем этим простиралось разноцветное, постоянно искрящееся облако. Выглядело это так, будто над плитой постоянно взрывались маленькие фейерверки, и кто-то невидимый посыпал кастрюли и сковородки блестками с потолка. «Завораживающее зрелище!» Удивленно выдохнула я. «Это волшебство?» «Всего лишь приправы и их взаимодействие», с достоинством ответил Дрю, ставя передо мной маленькую зеленую чашку из того же керамического сервиза, откуда были и чайник с сахарницей. «Волшебство в том, что мои поварята знают досконально, что и с чем взаимодействует. Лучшие маги Доцео этого не знают». «Понятно». Я поерзала на жестком стуле. Мы с каселем сидели у самой двери, а между нами располагался узенький квадратный столик, такой маленький, что напоминал поднос на ножках. На нем помещались всего две чашки с блюдцами. Не найдя, что ответить, я отхлебнула заваренный чай. Он был теплым, не обжигающий кипяток и весьма приятным на вкус. Освежающие цитрусовые нотки, мята, сладкая и ароматная, еще несколько травок, о которых я ничего не знала, пришлись мне по вкусу. Я с удовольствием выпила чай и попросила добавки. Дрю налил мне и протянул со словами. «После второй порции ты точно почувствуешь себя лучше». Так и произошло. Волнение, страх и недовольство отошли на второй план. Меня как будто напоили валерианой и одновременно с этим дали мощное тонизирующее средство. Я почувствовал интерес к жизни и некий азарт. Захотелось узнать, как тут все устроено и почему под конец рабочего дня капельки готовят так много пирожных». Господин Дрю, весело сказала я. Ваше средство уникально. Спасибо. Я чувствую себя бодро и спокойно, как будто я приехала после отпуска домой и выспалась. Да, мой отвар так и действует, Польщен улыбнулся повар. Рад, что помогло. На здоровье, Анастасия. Посчитав, что все приличия соблюдены, я тут же приступила к главному, живо интересующему меня вопросу. Скажите, «А зачем они так много готовят? Делают заготовку на завтра? Вы потом замораживаете эти пирожные? Они не портятся? Что-то я не вижу тут у вас холодильников в таком количестве!» Рассуждала вслух я, блуждая взглядом по кухне. «Вон тут железный, если только. Или вы все это готовите для кого-то? Большой заказ, у нас банкет, но мне сказали, что уже конец рабочего дня». Анастасия. С легким упреком прервал мою речь повар. «Ты очень любопытна». «Очень!» «Это секрет? Здесь что-то незаконное?» Догадалась я и повернулась к Касселю. «Ты в курсе? Артур знает?» «Разумеется!» Кассель саркастично приподняла левую бровь. «Ты думаешь, отец не знает, что творится в его любимом детище?» «И что же здесь творится?» «Заказ в другой мир. Доставка пирожных!» Спокойно ответил Кассель, как будто это было что-то само собой разумеющееся. В девять закрывается кофейня и отправляется последняя доставка. «В другой мир?» — ахнула я. «Ты имеешь в виду в наш?» «Нет, совсем в другой. Ты в нем не была», — уклончиво ответил Кассель и встал. «Я провожу тебя до квартиры. Дрю, спасибо за помощь». «Обращайся». Вежливо отозвался повар и повернулся к своим капелькам. «Ну-ка, не отвлекаемся на гостью. Работаем, работаем». Мы вышли в коридор. Не успели сделать и два шага от кухни, как Касель тронул меня за локоть. «Стась, тут такое дело...» Он смущенно огляделся. «Отец не любит об этом говорить. Да и вспоминать не любит. Как и прощения просить. В общем, ты уж не обижайся на Азизе. С каждым новым человеком она клянется, что больше не будет испытывать и пускать свой яд». «Яд?» Воспоминание о порезе уже не было столь ярким и болезненным, но неприятным определенно. Это сложно описать. Касель нахмурился, провожая взглядом Гучелу. несла три больших подноса, заставленных едой. Два в руках, третий на голове, как какая-нибудь африканка. В общем, мы не в силах ничего изменить. Совести у устрицы нет. Правил кроме ее собственных тоже. И как повлиять на нее мы не знаем. Она чувствует себя защищенной, так как связана магическим образом с кофейней. Творит, что хочет, как Джо. Я смотрела на склоненную голову Касселя и изо всех сил старалась не улыбнуться. Да, извиняться не умеют они оба, что отец, что сын. Только вот на администратора злиться совсем не получалось. Я же понимала, что не он порядки здесь устанавливает, отец. Так какой мне смысл устраивать головомойку ему? «Я понимаю, что вы все в непростой ситуации. Аккуратно подбираю слова, чтобы не сдаться сразу. Мне было больно, очень больно. И я не ожидала испытать такое здесь, у вас. Я думала, вы на моей стороне и будете меня защищать от чужого враждебного мира. Я специально сгустила краски. Пусть мир и не враждебный, а пока просто неизвестный, но защиту я все-таки от них ожидала. Сами притащили меня сюда». Сами заставили работать в опасной близости от устрицы. Вот пусть и чувствуют, что виноваты. Так нам будет проще работать дальше. Да я и не собиралась им прощать те минуты адской боли. Слишком легко отделаются. Расскажи мне про Джо. Перевожу разговор в новое русло. Эйфория все еще бурлит в крови. Я полна сил и энергии. И в то же время не помню боли и не испытываю страха. Круто. Это папин младший брат. Послушно рассказывает Кассель. Подожди, я передам ключи Гучелле. Она сегодня закроет кофейню. Обычно это моя обязанность. Ожидаемо Гучелла изволит гневаться. То, что меня поранило Зезе, не принимается во внимание. Подумаешь, меня отцарапали и чуть-чуть отравили. Да, я была на волосок от смерти. Ну и что? Флегматично отвечала официантка, сбрасывая посуду в раковину у барной стойки. Стоило чашки или блюдцу коснуться железной окантовки раковины как невидимая сила поддерживала ее, чтобы не разбилась, аккуратно намыливала и споласкивала под струей воды. Я тоже была поцарапана. Это такая инициация. Гуччи, это только твоя версия, — не согласился Кассель. К тому же ты живешь не в том доме, где квартира Анастасии. Подумаешь. Официантка изящно вытерла руки от цветастое полотенца. Могу и прогуляться. Всего 15 минут по городу. «Ты поселил ее у Надин?» «Да. Ты всех всегда селишь у Надин, в этой дыре». Как само собой разумеющееся подытоживает Гучелла. «И всегда в мансарте, потому что там дешевле. Я знаю. К счастью, через год я уже имею право сама снять себе квартирку. Что я тебе советую, новенькая? Жить с Надин, та еще радость». «Но-но, не наговаривай на старушку. Встал на защиту моей будущей хозяйки Касель. «Она имеет одно преимущество, и ты сама знаешь, какое». «Знаю», — флегматично согласилась Гучела. «Поэтому я говорю, ты закрой кофейню, а я могу спокойно ее проводить». Кассель задумался. Напор девушки был таким сильным, что поколебал бы даже Артура. Впрочем, не уверена, что у нее хватило бы смелости спорить с самим директором. Идти в неизвестную квартиру с неизвестно как настроенной по отношению ко мне официанткой не хотелось». «Поэтому я попыталась выведать то, что могло бы помочь мне заставить Касселя отбрить ее». «Почему ты селишь официанток он один?» Повернулась я к Касселю. Парень криво усмехнулся. Было понятно, что он не хочет общаться на такие темы при Гучелле, даже если она и сама все знает. Уж слишком длинный у официантки язык. «Ты ей слово, она все переиначит и скажет тебе два». Она умеет ставить защиту от духов. Нехотя все-таки, сказал он. «От духов?» — удивилась я. «А зачем мне это?» «От Джо», — словно бы через силу ответил Кассель. «Он ведь не оставит тебя в покое, верно?» Это уже вопрос Гучелли. Та встала в позу, оценивающим взглядом окинула меня с головы до ног и кивнула. Кассель горестно вздохнул так я и узнала, что у Артура есть не просто брат, милый озорной дракоша с фиолетово-бирюзовой чешуей, а еще и брат-призрак. Как Джо таким стал и почему до сих пор не повзрослел, наведывается в кухню и хулиганит, вот это мне и предстояло выяснить».